В море к ним присоединяется линейный крейсер «Рипплс», отозванный из охранения конвоя. На полном ходу корабли спешат занять позицию южнее отряда адмирала Холланда, если тем не удастся перехватить немцев на выходе из Датского пролива. Всю ночь хутый принц оф Уэлс, сверяя свой курс сообщениями сторожевых крейсеров, Идут 30 узловым ходом, чтобы к утру перехватить противник. Поздно ночью из далекого Гибралтара выходит эскадра адмирала Сомервилля в составе авианосца «Арк Роял, линейного крейсера «Ринаун» и легкого крейсера «Шеффилд». Корабли Сомервилля полным ходом идут на север, чтобы отрезать бисмарку пути отхода на Брест. На рассвете 24 мая На дистанции 17 миль сигнальщики Бисмарка замечают на горизонте корабли отряда адмирала Холланда. Адмирал Лютенс воочию убеждается в надежности германской военно-морской разведки. Худ, который по данным разведки должен находиться у западного побережья Африки, уже держит Бисмарк в прицелах своих орудий у южного выхода из Датского пролива, Кроме того, разведка уверяла его, что в море вообще нет английских линкоров. Они все стоят в скапо На английских кораблях также царит неразбериха. Сигнальщики не могут опознать, где Бисмарк, а где Принц Ойген. Специально спроектированные под один силуэт, немецкие корабли на таком расстоянии практически неразличимы. Ошибочно приняв принц Ойген за бисмарк, Худ обрушивает на крейсер первый залп своих 15-дюймовых орудий. Снаряды ложатся со значительным перелетом. В тот же момент принц Офуэллс взрывается залпом своих 10-14-дюймовок. Снаряды также падают с большим перелетом. Секундой позже заревели 15-дюймовки бисмарка. направленный на худ, по ходу открыл агоний принц Ойген и своих восьми восьмидюймовок. Почти день в день 25-летия ютландского боя немецкие и английские бронированные чудовища снова держат друг друга в прицелах своих страшных орудий изрыгающих зарыгающих смерти. смерть. И на немецких, и на английских кораблях еще достаточно офицеров и сверхсрочников, участвовавших в гитландском бою. История повторяется почти в деталях, но снова в виде трагедии. Подтвердив свою блестящую репутацию, заслуженную еще в прошлой войне, немецкие комендоры первым же залпом накрывают противник. Английские снаряды снова ложатся с перелетом. После второго немецкого залпа на худе вспыхивает пожар. Английские снаряды падают с недолета, и снова ревут восемь орудий «Бисмарка», посылая в ход восемь дюймовых снарядов. Внезапно за носовой надстройкой английского линейного крейсера поднимается огромный язык пламени, принимающий форму огненного шара. Затем высоко в воздух взлетает облака пара, черного дыма, сверкающие полотнища огня и обломков. Гигантский корабль, задирая в воздух нос и корму, медленно и страшно переламывается пополам. На такой большой дистанции не слышно грохота взрыва. Артиллерийские офицеры на Бисмарке и принце Ойгене Прильном двадцатикратным цейсовским дальномером, не веря своим глазам, наблюдает эту невероятную картину. Только они и видели ее, да, офицеры, находящиеся на КТБ, командно-дальномерный пункт. Все остальные, задраенные на боевых постах, еще не знали ничего. Кормовая часть худо затонула быстро. А еще несколько минут простояла вертикально в воде, а затем провалилась вниз, как рухнувшая церковная колокольня. Бисмарк и принц Ойген перенесли огонь на принц оф Уэлс, который был вынужден резко изменить курс, чтобы не врезаться в обломки худо.